Глава двадцать Что делать и кто виноват? Черт подери! Кузьма очнулся в клон капсуле не просто в плохом настроении, он был взбешён. Это ж надо было так вляпаться. Простой поход на болото в составе большой группы, причем вроде как с неплохими трапперами и опытными колонистами, даже егерями. превратился в самое что ни наесть тупое мочилово причем не врагов а их самих то что от речного до болот бойцы шли налегке с шутками прибаутками без предварительной разведки без охранения без передового дозора уже вселяло сомнения но кузьма решил не лезть в чужой монастырь со своим уставом мол ребята и сами все знают умеют «Ведут себя так вольготно, значит, знают, что ничего им не грозит». На самом болоте они стали аккуратнее. Достаточно уверенно отбивались от котов, однако Кузьма понял. Малейшая ошибка, и их порвут на лоскуты. Он-то как раз и знал, что если видишь парочку котов, вовсе не обязательно, что это все противники. «Вполне возможно, другие подбираются с тыла». Вообще хруст в этом плане поражал. Животина тут совершенно ничего не боялась, была злющая и прямо-таки экстремально агрессивная. У тех же волков, как оказалось, вообще отсутствует инстинкт самосохранения. Они бросаются в атаку без всякого страха. При этом не всегда идут в лобовую. Чаще всего стая окружает жертву, парочка животных отвлекает на себя внимание, а остальные атакуют с флангов и тыла. Коты действовали аналогичным образом. Впрочем, на этом схожесть заканчивалась. Кузьма слышал о крайне опасных и действующих в одиночку небольших зверьках, обитающих в Красных горах. Однако те как раз не выказывали агрессии и нападали лишь тогда, когда человек сам их провоцировал. Так же было и с муравейником. Гигантские насекомые, никоим образом не напоминавшие земных, а скорее всего являющиеся пережившим терроформирование местным видом, четко соблюдали границу и нападали на тех колонистов, кто осмеливался войти на территорию улья. Хотя нет, здесь были исключения. Те же ктыри, гигантские мухи, могли напасть где угодно и когда угодно. Неимоверно живучие и опасные твари. Впрочем, справиться с ними все же было возможно. Ктыри предпочитали охотиться в одиночку, в отличие от волков и котов, не пытались мудрить и всегда перли напролом. Но не о том речь. Хруст был опасен, и группа, в составе которой Кузьма согласился идти, оказалась неимоверно беспечной. И это учитывая тот факт, что среди них был Строгов, которого сам Кузьма считал вполне компетентным в подобных вопросах. На болоте группа совершила очередную ошибку — разделилась. Часть ушла добывать шкуры, часть — за контейнером. А его Кузьму бросили ковыряться с проходцем. При этом прикрывал его всего один боец. В принципе, ничем страшным это закончиться не должно было, но законы подлости сработали, как всегда. Ровно тогда, когда очень бы хотелось, чтобы не сработали. И вот результат. Работа не выполнена, куча денег потеряна. А главное, утащить проходца не удалось. «Нет, Кузьма знал, что отряд Мика не ставил себе главной задачей привести в чувство и увести из болот проходца. У них были иные цели, а это лишь второстепенное. Но почему тогда было не заняться в первую очередь главной задачей? И лишь после ее выполнения распыляться, прикрывать его, Кузьму, во время починки проходца, собирать трофеи, снимать шкуры?» «Придется списать на неопытность. Все-таки трапперы — это не военные. И руководил ими не Строгов, а обычный колонист, которому и лет-то всего ничего. И опыта боевых действий фактически нет. Не считать же опытом несколько пересечений с марами». Кузьма несколько подуспокоился. Все-таки по деньгам он не просел, даже наоборот. А вот уровень владения навыками несколько упал. но не критично это потому что у кузьмы был не альфа клон вот что ему не нравилось так это то что придется вновь идти на болото он был уверен что группа мика на это решится и позволять им идти без него кузьмы он не собирался причиной тому стала находка в проходце слишком дорогой и полезный девайс который к слову может стать ключом к огромным деньгам для него самого Кузьма был уверен, что пользоваться в полной мере таким девайсом не сможет никто, кроме него. Разве что кладовщик. Но тому подобное занятие будет неинтересно. У него свои доходы. И тратить время еще и на это он не будет. Отряду же этот девайс будет крайне полезен. Но только если будет человек, умеющий им пользоваться. Может быть, Кузьма и забрал бы девайс себе. выкупил бы у группы Мика или даже украл. Вот только просто так сидеть на таком сокровище глупо и еще более глупо с его помощью пытаться построить бизнес. Очень быстро найдутся те, кто захочет его крышевать. И Кузьма был уверен, что сам он ничего не сможет противопоставить крышевателям. Даже более того, если очень сильно повезет, то крыша так закрутит гайки. Что себе бы на жизнь заработать, не то, что думать о богатстве. Знаем, уже проходили. Из-за того, что действовал гордым одиночкой, потерял корабль, и из контрабандистов вынужден был переквалифицироваться в колонисты. Сейчас он направлялся в бар Кэса, который облюбовал сам. Бронировал за собой столик и использовал как офис для общения с клиентами. и который также был точкой сбора для бойцов отряда «Мика». Кузьма открыл дверь и шагнул внутрь помещения. Как всегда, в такое время зал пустовал. Клиентов практически не было, но за одним столиком сидела парочка. Они были похожи, как братья-близнецы. Идентичные черты лица, телосложение, полное отсутствие волос, как на голове, так и на лице, одним словом, клоны. Кузьма направился к ним. и лишь у столика сообразил, что наверняка не знает, те ли это люди, которые ему нужны. «Присаживайся!» — развеял его сомнения один из братьев. «Я Шендер, это Кейко. Остальные, думаю, скоро подтянутся». Кузьма все еще сомневался, а Шендер, поняв его, добавил «Я тебя прикрывал возле проходца». «Вот, теперь совсем другое дело». посторонний об этом знать не мог. Впрочем, даже если бы и узнал, по ходу беседы обман будет обнаружен в любом случае. Не успел Кузьма присесть, как рядом возник еще один посетитель бара. Выглядел он не как клон, и Кузьма без всяких проблем узнал Литвина. «Привет, одна яйцевая! Весело поздоровался он с Шендром и Кейко. Кивнул Кузьме. «Ты чего при параде?» Буркнул вместо приветствия Шендер. «Что?» — не понял Литвин. «Морду, говорю, зачем восстановил?» «А чего такого? Я не хочу ходить. Так...» Литвин кивнул подбородком в сторону самого Шендера. «И вообще, мое дело!» «Лично мы с Кейко собираемся назад на болото», — пожал плечами Шендер. «Хрен знает, как там все пойдет. Вдруг опять откинем копыта». Тогда восстанавливать внешность сейчас — напрасная и глупая трата денег. «Ну и пусть!» — возразил Литвин. «Зато мне комфортно и удобно. Не надо к телу клона привыкать. А чего вы решили на болото идти? Тоже жаба душит из-за стволов и шмоток?» «Есть такое!» — кивнул Шендер. «Да думаю, их уже и след простыл!» — хмыкнул Литвин. «Нас положили, и трупики обобрали». «Маров ведь не трогали до нашего прибытия», — не согласился Кейко. «Что, кстати, странно», — поддержал его Шендер. «Короче, мы тут обмозговали все и пришли к выводу, что наши вещички там так и лежат. Кто бы нас там ни караулил, ему ничего, кроме этого сраного контейнера, не надо». «А где стволы бойцов Толяныча?» — хмыкнул Литвин. «Насколько я помню, в проходце на трупах их не было». «Стволы могли и забрать», — согласно кивнул Шендер. «Но там стволы такие, что грех было оставлять. А наши, наши ни в какое сравнение с ними не идут. Может, и побрезговали». «В любом случае, я уверен, хоть что-то да осталось, и хотя бы за этим нужно сходить». «Согласен», — кивнул Литвин. «Есть там еще кое-что, зачем стоило бы сходить», — вступил в разговор Кузьма. Все взгляды тут же обратились к нему. «И что же это?» — поинтересовался Литвин. Однако Кузьма не успел ответить, так как прямо возле их стола появилась женщина. Чернокожая и весьма крупная, с прямо-таки выдающимися формами и габаритами. хрена себе официантка!» — пробурчал Кейко. Ага, Кэс, видать, решил сэкономить и нанял официантку и вышибалу в одном лице!» «Будьте любезны!» — обратился к женщине Шендер. «Нам бы чего поесть организовать!» Официантка кивнула и удалилась. Она шла через зал словно ледокол через лед, сдвигая своей широкой костью стулья, а иногда и столы. При этом она совершенно не обращала на это внимания, перла напролом к бару и застывшему в недоумении Кэсу за барной стойкой. «Так о чем речь?» — спросил Литвин, когда официантка удалилась на достаточное расстояние. «Там ПМС», — ответил Кузьма. «Чего-чего там?» — переспросил Кейко. — Девайс такой, — ответил вместо Кузьмы Шендер, и очень даже полезный. — Что-то я о таких девайсах не слышал, — хохотнул Литвин. — Нет, что это такое, я знаю, но... — Это действительно устройство, — перебил его Кузьма. — Полевая мобильная станция. Фактически это диагностическое устройство, с помощью которого можно устранить поломки в энергетическом оружии. Или же модифицировать его, перенастроить. В общем, к ПМС должны быть еще два блока. Один нечто вроде 3D принтера, на котором можно сделать, скажем, ручку или приклад. А второй блок это сборщик-тестировщик. Прикольно, хмыкнул Литвин. «Нам такое точно пригодится. А с обычной кинетикой этот девайс работает?» «Если набор софта установлен», — пожал плечами Кузьма, — «но не со всеми пушками. Только с более-менее новыми. ОСЗ, к примеру, в базе точно нет. Его придется тестировать, чтобы ПМС вообще понял, с чем имеет дело и предложил варианты модернизации». «И как можно модернизировать ОСЗ?» — хмыкнул Кейко. — Что-то тяжело представляю. — Очень даже зря, — не согласился Шендер. — Приклад можно присобачить, ствол удлинить, какой-нибудь девайс для ускорения зарядки прилепить. Была бы фантазия, варианты найдутся. — Не вижу в этом смысла. Кому надо возиться с дерьмом вроде УСЗ? Проще нормальный ствол купить, — стоял на своем Кейко. «Я тебе так скажу», — вмешался Литвин. «Если бы в ОСЗ влезало патрона в шесть, и можно было быстро его перезарядить, то для близкой дистанции мне ничего другого и не надо. Дешево и сердито садит вражину на повал. Чего тебе еще нужно?» «Речь не о модификациях», — перебил их Кузьма. «С таким оборудованием мы сможем сами делать себе боеприпасы другим настраивать оружие. Это деньги!» «Согласен, и штука полезная, и денег может дать», — кивнул Литвин. «Насчет полезности я бы поспорил, а вот деньги — это хорошо», — сказал Кико. «А вот я как раз в первую очередь за то, чтобы иметь эдакий стенд для испытания оружия», — сказал Шендер. — То есть оставим его, не будем продавать? — подытожил Кузьма. — О, как ты быстро пристроился! — хохотнул Литвин. — А вы, по ПМС, не сможете сами запустить! — заявил Кузьма. — С уверенностью могу сказать, что я чуть ли не единственный, кто сможет работать с таким оборудованием. Прямо-таки не поверил Литвин. — Вполне возможно! — подтвердил слова Кузьмы Шендер. «Слишком уж специфическое оборудование. Тут даже вопрос не в знаниях и допусках, а в опыте и умении с ним обращаться». «Так что?» — повторил вопрос Кузьма. «Мы-то не против», — со вздохом сказал Шендер. «Но сами тоже принять решение не можем. Надо ждать остальных». «Кстати, а где они?» — оживился Литвин. я думал у егеря и специалист но это анна а живут раньше нас так и есть согласился шендер думаю они уже давно вышли из склон центра и чем то заняты интересно чем без понятия пожал плечами шендер придут спросим о К столу, держа в руках два подноса, набитые тарелками с едой, курсировала недавняя официантка. Она, нисколько не стесняясь, подвинула задницей Литвина и поставила подносы на стол. Спасибо, сказал ей Шендер. Официантка молча кивнула, а затем все так же молча загробастала одну из тарелок и плюхнулась на свободный стул. Литвин удивленно на нее уставился. Кейко замер, глядя на подобную наглость, и даже обычно апатичный Шендер подобный поступок пропустить не мог. «Сударыня!» — обратился он к официантке. Та, продолжая поглощать пищу, все же подняла на него глаза. «Сударыня!» — повторил Шендер. «Не скажу, что мы не рады вашему обществу, но не хотите ли покинуть наш столик? Мы свои дела тут обсуждаем!» «Без посторонних», — добавил Кейко. Официантка поглядела на них своими выпученными глазами, но никаких намерений покинуть стол с ее стороны не замечалось. «Иди тебе, говорят, отсюда!» — не выдержал Литвин. Это сработало. Во всяком случае, женщина поставила тарелку на стол и удивленно уставилась на Литвина. «Моя не мешать!» — заявила она. «Мундалабай просто хотеть есть!» «Ну, так чего?» Литвин осёкся, только начав очередную тираду, нацеленную на изгнание незваного сотрапезника. «Мундалабай просто хотеть есть!» — повторила женщина. «А где же Мундалабай?» — вкратчиво поинтересовался Шендер. «Я тут, а!» Женщина осклабилась, радостно хлопнула себя ладонями по жирным бокам. «Так, Мундалабай?» — ошарашенно переспросил Шендер. Женщина энергично закивала. «Что за хрень?» — удивленно буркнул Кейко. «Вот сейчас и узнаем!» — ответил Шендер и вновь обратился к женщине. «А скажи-ка, у тебя был шлем?» «Да», — с серьезным видом заявила женщина. «Дух леса!» «А как он выглядел?» Женщина изобразила рога у себя над головой. «А как тебя зовет Мик?» — встрял Кейко. «Пятница!» — ответила женщина, вновь вернувшаяся к трапезе. «Охренеть!» — хохотнул Литвин. «Что за херня происходит?» «Без понятия», — отозвался Шендер. «Но надеюсь, что сейчас узнаем». «Мундалабай, ты чего так выглядишь?» «Мундалабай должен так выглядеть!» — отозвалась и женщина. — Почему? — Человек из белой комнаты обещать, что если Мундалабай так будет ходить, то у него быть такой женщина. — Человек из белой комнаты? — нахмурился Шендер и тут же сообразил, о чем речь. — Ага, клон-центр. А ну-ка, давай поподробнее, чего там тебе человек сказал. — Мундалабай открыть глаза, а человека говорить. «Чего ты хотеть?» «И чего же ты хотеть?» Улыбнулся Литвин. «Ну, моя народ считать, что дом и жена — это надо хотеть». «Ну, допустим. И что ты ему сказал?» «Так и сказать». «А он что?» «Человек из белой комнаты сказать, что дом Мундалабай покупать и строить себе сам». «Человек спросить, что Мундалабай хотеть другое». «И ты пожелал стать женщиной?» — удивился Литвин. «Моя сказать, что хотите женщина!» И лаборант согласился. «Человек говорить, что так нельзя!» — ответил Мундалабай. «Но Мундалабай уже знать, как говорить. Мундалабай давать деньги, и человек делать, как хотеть Мундалабай. Ты ему еще и заплатил!» К этому моменту за столом уже хохотали, но после последнего вопроса Литвина все уже начали откровенно ржать. Женщина-мундалабай недоуменно глядел то на одного, то на другого соратника, совершенно не понимая, что же их так развеселило. «Ох, блин, не могу!» – простонал Литвин, вытирая слезы. «Я вообще не знал, что пол можно сменить!» «Ну, в клонах-то мы вообще бесполые!» — напомнил ему Шендер. «Так ведь в личных данных пол прописан! Все наши уникальные данные там есть! Как лаборант-то на такое пошел?» «Ты же слышал, Мундалабай ему дал взятку!» — напомнил Кейко. Новый взрыв хохота за столом заставил Мундалабая смутиться. Он все еще искренне не понимал, что происходит. Так, подожди, еле выдавил из себя Литвин. Еще вопрос. А сам-то ты что не заметил, что с тобой произошло? Он указал на просто такие необъятные груди Мундалабая. Моя думать, что человек дать Мундалабаю то, что хотеть, если Мундалабай пройти испытание Да, мрачно произнес Литвин. Ладно, пошли развеивать чары. «Мундалабай не хотеть развеивать!» Запротестовал Мундалабай. «Моя выдержать!» Кто-то громко фыркнул, кто-то снова захохотал, а Литвин лишь устало вздохнул и сказал. «Никто тебе ничего не даст! Человек в белой комнате спрашивал тебя, что ты хочешь сделать со своим телом. Ты мог сделать себе зрение, как у птицы, или стать ловким, как волк. А ты...» «Ты сказал ему, что хочешь быть женщиной, судя по всему!» «Я так не говорить!» — возмутился Мундалабай. «Значит, он тебя так понял!» — пожал плечами Литвин. «Ух, коварный сын, им был бомба!» — зло прошипел Мундалабай. «Я отрезать ему голова и носить на правое плечо!» «Тогда навсегда останешься женщиной!» — порадовал его Литвин. «Не хотеть, хотеть назад быть Мундалабай», — заявил Мундалабай. «Моя убить человека из белой комнаты, и магия не работать, Мундалабай опять воин». «Тут твой им был бумба, не поможет», — сказал Литвин, — «и магию так не отменить. Надо идти назад в белую комнату и просить человека все вернуть назад, а он делать». С надеждой спросил Мундалабай. «Ты уже знаешь, как его убедить и говорить!» — хохотнул Литвин. «Денег дашь!»